Глава 25. Не ходите, девки, замуж. Ноги устанут. Совет от бывалого. Девушка змеей выскользнула из-под шубы и, совершенно не стесняясь своей ноготы, бросилась на шею Аргусу. Тот, кажется, тоже забыл, что в костюме Адама, подхватил ее почти на бегу, с животной страстью вжал в себя, стискивая лапищами так, что мне стало страшно, что он переломает ей все кости. Так они и застыли, скульптурным ансамблем, мраморные амуры психея на снегу. «Смотри, не кончи там, герой-любовник!» Тут же порушил картинку трогательной встречи Кайлан. Он забрал у меня из рук шубу и накинул на плечи брата. Спошлил что-то еще в своем стиле и сделал знак всем расходиться. В толпе волков я уловила неудовольствие. Открыто его никто не выражал, но было очевидно, Аргуса осуждали. Кайлу пришлось оскалиться и рыкнуть, прежде чем волки стали потихоньку разбредаться. «Аргус, твоей репутацией кранты, ты в курсе?» Он сложил руки на груди, смерив парочку с нисходительным взглядом. «Моей, ладно, а вот с репутацией малыша теперь точно все кончено». Тихо выдохнул Аргус и поцеловал девушку в висок. Та до побелевших костяшек стиснула пальцы у него на шее и тихо всхлипывала, уткнувшись носом в его плечо. «Идиоты!» — усмехнулся Кайл. «Как вы умудрились в двух бабах заблудиться? Хорошо, что у меня мозг ничем не затуманен». «У тебя все впереди», — улыбнулся Аргус. Он приподнял за подбородок лицо девушки и разглядывал его с таким томным вожделением, что мне аж завидно стало. Вой раздался неожиданно. Я уже привыкла не обращать внимания на этот звук. Они постоянно воют. То сурово и надрывно у границы с фортом, то просто выразительно, от скуки на луну. Но, судя по тому, как Кайлан встрепенулся, «Не понял», — строго нахмурился он. «Аргус, тут кто-то здорово попутал берега». Вой повторился, только с другой стороны. Ему вторил наглый, хриплый хор. Кайл торопливо сбросил куртку и схватился за ремень штанов. «А ну-ка, крошки, быстро в дом!» — кивнул он нам. «Не в дом, стоп!» — Аргус принюхался. «Кайлан, кто остался в доме?» «Мармеладовна, Малинка, пара ребят». В это время в усадьбе что-то грохнуло, раздался тихий рык, быстро перерастая в звуки буйной драки. Звон посуды и стекла смещался с клацанием зубов, дико завизжала малинка. Трое волков выкатились на веранду, сцепившись не на жизнь, а насмерть. Столы и мебель разлетались в щепу от ударов мощных когтей. «Кайл, разберись!» Аргус принял полуформу и призывно взвыл. Кайлан уже разделся, даже несмотря на ситуацию, ввергнув меня в культурный шок своим мощным татуированным телом так богато одаренным природой, что можно век любоваться, и теперь хрустел костями, принимая форму волка. «Давно собирался поразмяться!» — с этими словами он закончил оборот. Громадный черный волчара в несколько прыжков достиг веранды. Двое, что валяли моху, едва завидев его, сразу дали задний ход, но столкнулись с подоспевшей подмогой. Завязалась драка. Еще несколько громадных серых выскочили из дверей веранды. Оттуда уже вовсю валил дым местами вырывался огонь. Поджёг на лицо, причем дом явно облили чем-то горючим. Между кустами заметались серые тени. Их становилось все больше и больше. Они напирали с трех сторон. — В лес, быстро! — скомандовал Аргус. — Я тебя не оставлю! — девушка вцепилась в него. — Быстро прекрати, Марго! Уведи отсюда Валию! — Валию? — серые глаза удивленно метнулись ко мне. Кайл тем временем уже расправился с поджигателями. Снег у порога окрасился красным. В усадьбе лопались стекла. Пламя лизало лакированное дерево и шпили флигелей. Волк нырнул вовнутрь. Чихая и отплевываясь от дыма, Кайл выпал обратно в полуформе, неся в когтистых лапах едва живую мармеладовну, которая даже в таком состоянии умудрялась громко возмущаться. «Ироды косматые, душегубы блохастые, переловите в зоопарк, ить ты смотри, чего удумали, а ну пусти, ты кто? Кайлан, это ты? Хосподи, дай обниму тебя, не бросил бабку, дурень ты мой бестолковый!» Аргус в боевой стойке издал пронзительный гортанный рык. Нас постепенно окружили волки из поселка. Все больше и больше прибывало их из леса, они планомерно окружали своего альфу. Чисто визуально силы сейчас почти сравнялись. Как я ни старалась всматриваться в ряды непрошенных гостей, никак не могла определить их вожака. Наших альф было видно за версту, они разительно отличались ростом и статью. А среди пришлой стаи иногда мелькали волки с белой шерстью, но я уже научилась различать. Это все марионетки. Лидера здесь нет. Кайл выгрузил бабку рядом со мной. «Сейчас тут станет жарко. Уходите, спрячьтесь». Прохлепел он, и с холодящим кровь-рыком опустился на четыре лапы. Марго, чтобы не бегать голышом, быстро перекинулась в волчицу и уже тянула меня зубами за штаны в сторону леса. «Почему в лес? Может, в поселок? засомневалась я. Поселок они сейчас пожгут!» – сознанием дела отрапортовала бабка. «Ежели наши парни не удержат, в лесу спрятаться легче». «От волков? В лесу?» Обогнем просику и в стрекочиху подадимся. Белые туда ни чем не пойдут, там у мужиков ружья. Да не бойся ты тут недалече». Утопая по колено в сугробах, местами ползя на четвереньках, мы начали отступать в сторону кустов. Наша стая в это время разделилась. Часть прикрывала нам отход, а остальные во главе с обоими альфами бросились в атаку. Гортанный рык смешался с воем и визгами. Позади шла такая грызня, что мне было страшно оборачиваться. Я тупо ползла, вцепившись в хвост Марго, которая вела нас куда-то в непролазную чещебу. «Следы! Они просто пойдут за нами по следам!» Через полчаса борьбы с сугробами я, задыхаясь, привалилась спиной к ближайшему стволу. Пот катился градом, дыхание срывалось. А вот бабка, на удивление, не отставала. Подцепив по дороге пару палок, она, в отличие от загнанной меня, ловко орудовала ими, как заправская олимпийская чемпионка. «Пойдут, коли будет им на чем идти! Или ты думаешь, гусенька им спустит? Их, их много. Я задыхалась и, в отличие от бабки, двигаться уже никуда не могла. Давайте отдохнем. Марго, подожди. Волчица изумленно обернулась, посмотрела вперед, потом озабочена назад. По морде, видно, она против передышки, торопится, но я уже сползла по стволу на снег. Руки замерзли так, что не сгибались. В придачу ко всему я оказалась в одном свитере, ведь свою шубу я отдала Марго, и теперь она валялась где-то там, у бань. Пока я ползла, свитер взмок, а теперь застыл холодной коркой. Кажется, мне конец. Я прекрасно помню, что от деревни мы на лошади ехали несколько часов, нам не добраться туда и до ночи. Волчица тревожно повела носом, видя, как я трясусь в ознобе, уселась рядом, согревая своим теплом. т «Ты... ты... ты... жена Дела, да?» Почему-то вместо того, чтобы помереть спокойно, я решила во что бы то ни стало разбередить напоследок себе душу. Марго виновато отвернула нос. «Жена да не жена!» Бабка стукнула по стволу палкой, и на нас с ветвей осыпался снежный водопад. Бросила она его, сбежала после ритуала, не дожидаясь брачной ночи, опозорила парнишку перед кланом. Он теперь и не муж, и не свободен. И статус Альфы потерял, и власть. Брошенка, изгой. В стае таких не жалуют. А энтолярва уж пять годков, как прячется от него, потому как, чтобы пятно позора с себя смыть, Делин ее убить должен. Правила у них такие». Марго сидела, как побитая собака, даже не решившись смахнуть с морды снег. Прижав уши, она прятала от меня свой взгляд и виновато хлюпала черным мокрым носом, на котором таяли колючие снежинки. «Как бросила? А почему?» Дурацкий, наверное, вопрос, но я искренне не могла представить, как Дела можно бросить учитывая, что перед этим она зачем-то вышла за него замуж. — А может, потому что выдали не за того, кого любила? — угрюмо хмыкнула бабка и деловито осмотрела палки. — Вы, девки, вот чего. Поднимайтесь давайте. Нечего тут сидеть, двигаться надо. -ть. Туда пойдем. Она махнула палкой в сторону густой дубравы. — Может, на дорогу выйдем, а там по прямой. Волчица суетилась вокруг, подталкивая меня носом, а я не переставала удивляться выносливости бабки. Сколько ей лет? Может, она в прошлом чемпионка по лыжам на дальние дистанции? Как так вышло, что я, молодая и здоровая, уже сдулась, а она полнюхонько сил? Разве что только чувство стыда заставило меня подняться. Других уже не было. Я не ощущала ни рук, ни ног. Может быть, с десяток метров я еще пройду, но потом точно рухну дубом как раз среди дубравы. Но даже этот десяток метров пройти было не суждено. Мне поплохело сразу, едва я увидела, как вздрогнула плывущая передо мной в снегу морго. Шерсть волчицы встала дыбом, она гортанно зарычала, обошла меня и дрожа уставилась в заросли кустов за нами. По голубому небу над лесом плыл круглый диск луны. Не часто так бывает, когда ее видно среди бела дня, но сейчас я наблюдала именно такую картину. Позади меня светило солнце, а ночное светило зависло прямо над лесом, похабно подмигивая и напоминая, время-то пришло. С замиранием сердца я следила, как шевелятся кусты, и молила всех богов, пусть это будут наши. Только тонкий волчий нюх не обманешь. Марго тряслась и предупреждающе рычала. Насмешливый голос раздался совсем не оттуда, откуда я ждала. Я даже подпрыгнула в сугробе. Не столько от неожиданности, поскольку он раздался за спиной, сколько от удивления. Я его узнала. И это был тот голос, который я вообще просто от слова «совсем» никак не ожидала тут услышать. «Нехорошо, Милованова, нехорошо. Бросаешь незаконченный контракт, вот так внезапно пропадаешь, заставляешь меня бегать по сугробам».